Морфологический разбор деепричастия. План разбора. Пункт 1. Часть речи, общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Неизменяемость, вид. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец устного разбора. Сад все больше редея переходил в настоящий лук. Редея, деепричастие. Во-первых. Обозначает добавочное действие, переходил как – ридея. Во-вторых, имеет следующие морфологические признаки – неизменяемое несовершенного вида. В-третьих, в предложении является обстоятельством в составе деепричастного оборота, все больше – ридея. Повторение. Прослушай еще раз раздел «Деепричастие».